Двенадцатое. Оливер. Взрослые врали. Очень часто. Врали про еду. Только попробуй вкуснятина. Врали про уколы. Как комарик, ты даже не почувствуешь. Оливер знал, что подслушивать под дверью нехорошо. Но он все равно остался. Но ведь, вероятно, все в порядке. Мама казалась взволнованной. Возможно, она просто встретила кого-то, потеряла счет времени. Трудно сказать, — ответил ей незнакомец. Одно дело пропустить встречу с сестрой. Но мне не нравится, что она не пришла на работу. Она не кажется безответственной. Мама с папой нахмурились. Оливер подошел еще ближе к двери, хотя и обещал присмотреть за Стивеном. «Миссис Мерфи», — обратился к маме незнакомец, — «с вами все в порядке?» Взрослые всегда утверждали, будто все в порядке, даже когда это было не так. Мама говорила, что в порядке, даже когда плакала. Пасхальный кролик, Санта-Клаус, зубная фея. Все было враньем. Он узнал это в школе от Илайя, который был на год старше их всех, даже Оливера, несмотря на то, что он поздно пошел в детский сад. Илай был второгодником, все об этом знали, но не осмеливались говорить вслух. Потому что Илай был большим и злым и умел по-быстрому вдарить, пока учителя не видят. Поначалу Оливер не поверил ему. «Ну давай!» — подначивал его Илай. «Проси у мамки про Санту!» Он спросил. «Люди, которые не верят в Санту, не получают подарков», — сказала мама. И даже Оливер понимал, что это не ответ. «Поклянись Богом, что Санта существует!» — настаивал он. Отвернувшись, мама объяснила. Во все то, что не можем увидеть или потрогать, нам остается только верить. Нельзя сказать, что Санта существует или не существует. Он — порождение волшебства. Волшебства. А волшебство, значит, существовало. Почему ты спрашиваешь? Поинтересовалась мама. Он рассказал ей про Илая. На ее лице застыло то выражение, которое обыкновенно появлялось, когда она пыталась скрыть раздражение. Знаешь что?» — не выдержала она. «Всегда найдется кто-то, кто попытается испортить тебе жизнь, не позволяя таким людям вторгаться. Ладно, наслаждайся сказками и не волнуйся о том, реальны ли они. Идет». Он согласился. Ему нравилось получать подарки. пасхальные корзинки и деньги, которые оставляла зубная фея. Но понял, что Илай, каким бы он ни был хулиганом и как бы ни стремился испортить другим жизнь, сказал правду. Они врали. Пока Стивен сидел перед телевизором, Оливер стоял под дверью и слушал, как родители разговаривают с незнакомцами. Отец соврал насчет ссадины на лбу. Соврал насчет забора. Наверное, насчет шкафа он тоже соврал. Папа не был мастером на все руки. За починку ограды он вообще взялся скорее в шутку. Работник из него был совсем никудышный. На дерби соснового леса гончая машинка Оливера была худшей. Ни в какое сравнение не шла с машинками других участников. Дерби соснового леса. Гоночное соревнование американских бойскаутов. Корпус маленькой машинки выпиливается из сосны и на пластиковых колесах скатывается по наклонной поверхности. Но он не переживал. Ведь делать ее было весело. Стивен тогда так таращился на их забавное, шатающееся творение. Нет уж, никто в здравом уме не станет просить папу помочь по хозяйству. Мама врала, что все в порядке. Она говорила выше, чем обычно, а улыбка казалась фальшивой. Она соврала насчет папиных мужских выходных, а папа соврал насчет дверного звонка. Сказал полицейским, будто видео нет. А Оливеру и Стивену он говорил, что камеры все записывают. И именно поэтому он всегда узнавал, что они плохо себя вели, даже когда не видел этого собственными глазами. Во всяком случае... Так он сказал Оливеру и Стивену. Я всегда за вами наблюдаю, рычал он, гоняясь за ними по коридору, а они с визгом бросались в рассыпную. Он соврал им, или врал детективом? Оливер подошел еще ближе. Он мог быть очень тихим и неподвижным. Иногда родители забывали о его присутствии, как сейчас. Сегодня Женева не отвезла их в школу, мама не пошла на работу. А папа вел себя так же, как вел всегда, когда рядом оказывались другие мужчины. Чересчур громко разговаривал и то и дело разражался смехом. Что-то было не так. Оливер видел, как в пятницу Женева выходила из их дома. Он каждый вечер наблюдал за ней из окна своей спальни. Он даже снял видео на iPad, потому что именно этим они со Стивеном занимались в тот вечер в своей комнате, иногда прерываясь на ругань. Делали короткие ролики друг с другом и загружали их в приложение, которое воспроизводило запись задом наперед. В нем можно было посмотреть, как ты взлетаешь на кровать или спиной пробегаешь через дверной проем. Потом они переключились на замедленный режим, и стали снимать видео со степенно летающими по комнате мягкими игрушками. Поэтому он решил запечатлеть и уход Женевы. Ему было интересно, куда она уходит после работы. Он много раз пытался вообразить, где она живет. — Где ты живешь? — как-то раз спросил он у Женевы. — В доме? — В замке, — ответила она, — на высоком холме. — Нет, правда, — упирался он. — В округе нет никаких замков. — Уверен. — А домашний дракон у тебя есть? — встрял Стивен. — Глупый вопрос, — осадил его Оливер. — Она живет не в замке, и дракона у нее нет. Женевра рассмеялась. Ее глаза заблестели, а ярко-розовые губы растянулись в улыбке. Лицо невы было сплошь усыпано веснушками, проступающими даже навсегда румяных щеках. «Я живу в обычной квартире, глупыши, примерно в двадцати минутах отсюда». «Ты замужем? У тебя есть дети? Или собака?» «Нет, нет и нет». «Тебе не бывает одиноко, раз ты живешь совсем одна». Женева поставила перед ними по тарелке с горячими сэндвичами с сыром и яблоками. Оливеру нравилось, что она разрезала их по диагонали, прямо как мама. Папа разрезал их на прямоугольные половинки, или не разрезал вовсе. Оставлял большими и квадратными. Иногда у него даже не хватало терпения расплавить до конца сыр. А иногда он кормил их подгоревшими сэндвичами, за которыми не уследил. потому что отвлекся на телефон. «Как я могу чувствовать себя одинокой, когда у меня есть вы?» — улыбнулась она. Стивена этот ответ удовлетворил. Но Оливеру нравилось всматриваться в лица, и он прекрасно видел, что глаза уже не выпогрустнели. «А я думаю, ты должна жить в замке». Оливер хотел приободрить ее. Ты же красивая, как настоящая принцесса. Она мягко погладила его по щеке и улыбнулась. А ты очень милый мальчик. Он не помнил, что было дальше. Они переключились на что-то еще. Но каждый вечер, когда она уходила, он смотрел ей вслед, гадая, куда она направляется и почему грустит. В последний раз. Он наблюдал за ней всю дорогу до машины. У автомобиля она остановилась и обернулась, словно что-то привлекло ее внимание. Она прижала сумку к груди и нахмурилась. Что-то произнесла. Он видел, как шевелились ее губы. Потом отошла от машины и скрылась из виду. На улице был кто-то еще, но он не мог толком разглядеть этого человека. Громоздящийся посреди двора большой дуб почти полностью закрывал ему обзор. Он попытался найти лучшую точку для наблюдения. Но тут на него набросился Стивен. Он был зол на Оливера за то, что тот спрятал пульт от телевизора, а мама, застав их за дракой, наказала обоих. Оставшийся лежать на подоконнике айпад, который все еще снимал происходящее на улице, она отключила и отобрала. Все это вытеснило Женеву из его мыслей. Но когда он позже выглянул в окно, ее машина все еще стояла у тротуара. Перед сном он попытался рассказать об этом маме, но она не стала его слушать. Машина простояла там все выходные. Это показалось ему странным. Но взрослые делали много странных вещей, которые не всегда удосуживались объяснять. и он снова забыл о Женеве. Теперь его мучило неприятное чувство, будто он сделал что-то не так. Что-то, из-за чего надолго отбирают айпад. Стоя за дверью и слушая, как родители врут незнакомцам, он размышлял, не стоит ли вмешаться, рассказать о чем-нибудь. Например, о том, что он записал уход Женевы на видео. Но он не стал ничего предпринимать. У него не всегда получалось правильно подобрать слова, и он не раз сталкивался с неприятностями из-за того, что ляпнул что-то, что не стоило. Например, когда сказал маме, что пока она работала, папа в шортах спит на диване. Или что отец разрешил им поужинать разогретыми в тостере вафлями. Или посмотреть фильм, после которого Стивену снились кошмары. — Эй, приятель, — покачал головой отец, — есть такая штука, называется «Кодекс братана». Не сдавай своего старика маме, это не круто. — Не круто. Если верить Илаю, хуже ничего и быть не могло. Поэтому он молчал и обрадовался, когда незнакомцы наконец ушли. Он надеялся, что никогда их больше не увидит. И что завтра Женева вернется из своего замка. Что завтра все встанет на свои места.